Глава 27. Слоан. Тоскана 2017. Сидя в гостиной за столом вместе с адвокатами, Слоан самый первый закончила читать копию последнего письма своего отца, Лилиан Белл. Конер, Фиона и Мария продолжали читать. В комнате было тихо, как в могиле. Когда Фиона опустила свою бумагу, Слуан повернулась к ней и заговорила дрожащим голосом. "Думаю, это то самое доказательство, которое мы все искали". Конор продолжал читать. Его лицо было искажено яростной гримасой. Мистер Уэйн Райт сложил руки и опустил их на папку, в которой лежали оригиналы писем, написанных и отосланных за те 18 лет. "Это безусловно доказывает", сказал он. что мистер Кларк испытывал к матери Фионы чувства искренней любви, что делает опровержение завещания крайне затруднительным. Конер наконец дочитал последнее письмо и швырнул его на стол. "Откуда мы знаем, что всё это настоящее? Это папин почерк", сказал Услон, он ткнул пальцем в сторону Фионы. "Ставка очень высока. Она могла их подделать". Мистер Уэйнрайт поднял руку. "Я разговаривал с Франческо Бергамаски. который подтвердил, что письма подлинные. Также он подтвердил последние желания мистера Кларка. Кто такой к чёртам этот Франческо Берга? Как его там? спросил Конер. Он много лет был шофёром вашего отца и его личным помощником, ответил мистер Уэйнрайт. Условно на ресницах повисли слёзы. Я его помню. Он возил нас в город за мороженым, когда мы были маленькими. Помнишь? А, это он, ответил Конер. Да кон сейчас должен быть в маразме, и ты веришь тому, что он говорит?" Мы считаем, что письма говорят сами за себя, с ноткой раздражения в голосе сообщил Коннеру мистер Уэйнрайт. Завещание остаётся в силе. Из глаз слон покатились слёзы. Она быстро вытерла их, но Коннор заметил и повернулся к Фионе. "Видишь, а вот каким он был отцом до самого конца оставался злобным мстительным ублюдкам, которые назло вычеркнул из завещания собственных детей. Смотри, что он с ней сделал. Слон не могла допустить, чтобы Коннор говорил за неё, потому что он совсем не понимал, что она чувствует и совершенно не ценил того, что любила она своих детей, винодельню, дом в Лондоне. Он был её братом, и она всегда любила и будет его любить, но они не были близки душевно. Она должна быть честной. Я плачу не поэтому, сказала она дрожащим голосом. А в чём тогда дело? раздражённо спросил Коннор. Она показала на последнее письмо их отца к Лилиан Бел. Я даже не думала, что бывает такая любовь. Меня уж точно никто никогда так не любил. Коннор откинулся на спинку стула и покачал головой. Отлично, сестрёнка, просто здорово. И он не был мстительным, добавила она. А даже если и был, мы сами виноваты, что сделали его таким. Ты что, не читал, что он пишет в своем письме? Мы верили всей той лжи, которая у мамы говорила нам о нем. Верили, потому что были эгоистами и не хотели пропускать вечеринки своих приятелей в Лос-Анджелесе. Мы никогда даже не сомневались в этом. Если бы мы хотя бы иногда приезжали к нему, мы бы увидели, что он не был таким уж жутким бабником, какого из него сделала мама. Может быть, он бы рассказал нам обо всем. Может быть, он был бы счастливее. Она закрыла лицо руками. Не могу поверить, что его больше нет, а я так и не узнала его. И я не удивлена, что он сделал то, что сделал. Я лично считаю, мы получили по завещанию больше, чем заслуживаем. Коннор вскочил, резко оттолкнув стул. Мне плевать, что написано в этих письмах. Я всё равно думаю, что она как-то заставила его переписать завещание, ведь она ничем не лучше нас. Почему она должна получить больше, чем мы? Потому что она хорошая дочь, горячо возразила Слоан. Она всю свою жизнь была рядом со своим отцом. Она посвятила свою жизнь своему отцу, и наш отец это знал. Разве мы с тобой вообще когда-то чем-нибудь жертвовали? Коннор постоял, глядя на неё. Тебе придётся выкупить у меня половину лондонского дома Слон, потому что ноги моей там не будет. Он направился к двери. Глядя ему вслед, Слон поняла, что её трясёт. Дрожащими руками она вытерла слёзы со щёк и вдруг заметила, что все сидящие за столом Молча смотрит на неё. "Спасибо", сказала Фиона. Мистер Уэйн Райт кашлянул и вытащил из подлежащей передним папке, в которой лежали письма, ещё одну. "Теперь, когда мы разобрались с этим, мы бы хотели начать процесс передачи прав собственности на винодельню и прочие их принадлежности бизнеса на вас, мисс Бэл. А также, Мария, у нас готовы документы на вашу виллу. Это довольно много работы. У вас обеих будет время закончить с бумагами сегодня? Фиона и Мария переглянулись. У меня да, ответила Фиона. У меня тоже, добавила Мария. Отлично, тогда приступим. И мистер Уэнрайт раскрыл папку. Когда адвокаты уехали, Слуан поднялась в свою спальню и свернулась клубочком в постели. Эван и Хлоя в наушниках сидели на диване, глядя в свои планшеты. Раздался стук в дверь, и в комнату заглянула Фиона. Слуан сидела в постели, промокая глаза салфеткой и попыталась взять себя в руки. Эван и Хлоя подняли глаза, взглянули на неё и снова уткнулись в экраны. Привет, сказала Фиона. Как ты? Ужасно, ответила Слуан. Но ты не думай, пожалуйста, что я плачу из-за того, что ты получила винодельню, а я нет. Я не виню тебя. И сейчас я думаю совсем не об этом. Она увидела, что Фиона зашла в комнату. «А о чем ты думаешь?» — спросила Фиона. «О том, что я не знаю, как сумею пережить тот факт, что всю свою жизнь я игнорировала собственного отца. Я ужасно его подвела. Она посмотрела на Эвана и Хлою, которые не слышали их разговоры. Не знаю, что бы я делала, если бы они вели себя так же со мной, если бы они не хотели меня видеть, и я не поступлю так с Элоном, как бы сердито на него я не была». Я сделаю всё, чтобы у детей были с ним хорошие отношения, и они могли бы сами судить о своём отце, когда вырастут. Фиона присела на краешек кровати. Я не знаю твоего мужа, но я вот что тебе скажу. Ему повезло, что он на тебе женился. Ты очень достойный человек, Слон. Она посмотрела на Эву, на Ихлою на диване. Знаешь, мой папа всегда говорил мне смотреть вперёд, а не назад. Он сам должен был делать именно так, потому что оказался лишён жизни. которая была у него до аварии, когда он мог ходить и делать другие вещи, одеваться и есть самостоятельно. Но сейчас я понимаю, что это относилось и к роману моей матери, и к тому, что это разбило ему сердце, и он должен был принять ответственность за своё участие в произошедшем, потому что в их браке с самого начала не всё было правильно. Но в любом случае ему пришлось сосредоточиться на том, что ему надо жить даже в таком состоянии, прикованном к инвалидному креслу. Фиона опустила взгляд. Врачи не думали, что он проживёт очень долго. "Должно быть, он замечательный человек", сказала Слон. "Он пишет книги?" Фиона подняла глаза. "Да, он закончил свой первый роман здесь, в Тоскане. Но он всегда считал, что его напечатали только из-за того, что с ним произошло. Издатели использовали эту ситуацию для рекламы книги, и поэтому она так хорошо продалась. Он написал ещё две, он мог диктовать но они уже совсем не так продавались, как первое. Думаю, это был большой удар по его самолюбию, потому что он всегда хотел стать писателем. Как жаль, посочувствовала Слон. По крайней мере, он нашёл себя в творчестве другого рода. Он писал для благотворительной организации, которую они с мамой основали для исследования травм позвоночника. Таким способом он смотрел вперёд, а не назад. У него есть смысл в жизни, и он может что-то изменить. Надееться на иное будущее для себя и стараться приблизить его. Как оказалось, именно этим он и может гордиться больше всего. Слуан приподнялась и подсунула под спину подушку. Ты такая счастливая, что у вас с ним такая крепкая связь, и тебе не о чем сожалеть. Ты знаешь, что всегда была хорошей дочерью, а мне сейчас кажется, что я своими руками уничтожила такую возможность, и мой отец, наверное, должен был меня ненавидеть. Нет, он любил тебя, я знаю. Фиона несколько секунд смотрела Слоан в глаза. Я потому и пришла. Давай немного пройдемся. Сейчас? Да, и детей тоже возьмём. Фиона встала, подошла к дивану и помахала руками перед лицами детей. Дети, пора. Кладыте планшеты, пора погулять. Зачем? спросил Эван, вытаскивая из ушей наушники. Вы уже были в винных погребах. Он неуверенно повернулся к Слоан. Мам, мы там были. Нет, там вы ещё не были, ответила Анна. Тогда пошли, сказала Фиона. Можете быть уверены, вам там понравится. Это как будто побывать в кино про Гарри Поттера. О, я люблю Гарри Поттера, ответила Хлоя. Я видела все фильмы. Мне нравится Гермиона. Мне тоже нравится Гермиона, сказала Фиона. Эвена и Хлоя положили планшеты и вышли вслед за Фионой и Слон из комнаты. Все вместе они направились по кипарисной аллее. В сторону средневековых зданий и часовни у подножия холма. Фиона отвела Слоана с детьми в каменное здание, где находились винные погреба, вниз по винтовой лестнице в сумрачный лабиринт внизу. Там в больших погребах лежали на боку огромные дубовые бочки, и они прошли мимо них по узким коридорам, по обеим сторонам которых стояли стеллажи, заполненные пыльными бутылками. Мы с вашим дядей Коннером играли тут в прятки, когда были такими, как вы, сказала Слуон детям. "А нам можно?" спросил Эван. "Не знаю", ответила она. "Спросите у тёти Фионы, это её винодельня". Фиона повернулась и, улыбаясь, сделала несколько шагов спиной вперёд, широко разводя руки в стороны. "Конечно, можно. Зачем, как вы думаете, я вас сюда привела? Вы можете приходить сюда, когда захотите". Только если не будете вытаскивать пробки из этих огромных бочек, иначе вы тут всё затопите, мы не будем, ответила Хлоя. Фиона привела их к древней дубовой двери в конце последнего коридора и стала искать в сумке ключ. Это очень старое тайное место, сказала она, вставляя ключ в кованый чугунный замок и толкая дверь на скрипучих петлях. Замерв от удивления, Слоан, Эван и Хлоя ступили вслед за ней внутрь. Что это такое? спросила Слон, проходя мимо батареи винных бутылок, лежавших вдоль стен на деревянных поддонах. Это совершенно особая комната, объяснила Фиона. Это коллекция урожаев всех лет рождения детей семьи. Эту традицию начала семья Маурицу, которая владела винодельней до твоего отца. Некоторые бутылки очень старые, посмотри на даты на табличках. Но иди сюда, позвала она Слон. Вот это твоя коллекция. Фиона сняла с крючка табличку. Твой отец сделал это для тебя. А вот бутылки Коннора, я обязательно отдам их ему. Сюан смотрела на пыльную табличку с написанными на ней своим именем и датой рождения и не могла осознать происходящего. Она взяла одну из бутылок и стёрла пыль с этикетки. Господи, эта картина, это одна из его работ. Я помню, когда мы были маленькими, он часто рисовал И я тоже рисовала в его мастерской. Он позволял мне брать кисти и краски. Я устраивала жуткий беспорядок, но он никогда не сердился и говорил мне, что я очень талантлива. От этих нежных воспоминаний сердце Слоан горько сжалось. Фиона прошла дальше в комнату. «Иди сюда. Тут есть еще две последние коллекции, которые я хочу тебе показать». Слоан прочла имена на табличках и обернулась к Фионе как завороженная. Это для Эвы на и Хлои. Да. Слон подняла бутылку, увидела на ней ещё одну картину своего отца и горестно опустила голову. Я должна была привозить их сюда. Они должны были знать своего дедушку и видеть, что он создал. Теперь они здесь, сказала Фиона. Но уже слишком поздно. Слон поставила бутылку на место, испытывая очередной приступ раскаяния. Никогда не поздно. Ты можешь рассказать им о нём. показать картины, рассказать те истории, что помнишь. Они ещё какое-то время оглядывались по сторонам, рассматривая старые бутылки. "Я знаю, это трудно", сказала Фиона тихим, понимающим голосом. "Я заметила, как ты несколько раз говорила, какая я хорошая дочь, но ты должна понимать, что я тоже далеко не идеал. Я чувствую то же, что и ты, и жалею, что не могла приехать сюда и познакомиться с Антоном, пока он был жив". Я всегда буду жалеть, что не прилагала к этому усилий, а только презирала его, потому что так было проще и позволяло избегать сложностей. Я испытываю те же чувства, сказала Слон. Было гораздо проще не видеть всего этого. И хотя смотреть надо вперёд, а не назад, добавила Фиона. Я думаю, что ещё важно помнить о старых ошибках и не повторять их. Тогда это помогает выбрать правильное направление. Эван подбежал к ним и дёрнул Слон за рукав. Мам, можно мы с Клоей пойдём всё рассмотрим? Конечно, только не убегайте далеко без разрешения. Не будем. Как только дети оставили их одних, Фиона с любопытством спросила у Слоан: "Ты уже что-то решила по поводу своего брака?" Слоан вздохнула. "Трудный вопрос. Коннор думает, что разводиться с Элоном безумие, и он уверен, что я всё равно не буду этого делать. Видит Бог, я никогда не доводила все выяснения с ним до конца." Но в этот раз у меня другое чувство. Может быть, потому что я приехала сюда и вспомнила, какой я была когда-то. Или потому что встретила тебя и увидела, насколько спокойно ты относишься к деньгам. Как бы то ни было, мне кажется, брачный контракт не должен остановить меня в моем решении. Я не должна оставаться с Элоном из-за денег, забывая о своем достоинстве и самооценке. Я хочу быть хорошей матерью, женщиной, которая не позволяет вытирать об себя ноги, которую нельзя купить. Я хочу, чтобы мои дети знали, что значит быть сильной и независимой. Надеюсь, я смогу понять, как стать такой женщиной. У меня такое чувство, что Эллон в последние 10 лет запер меня в башне из слоновой кости. Я боюсь даже подумать, что случится, если я из неё выйду. Я не знаю, чего ожидать, не умею быть самостоятельной. Я ведь даже никогда не работала. Ты была матерью, это тоже работа. "Слон пожало плечами, как бы говоря, что в современном мире это не слишком ценится. Никогда не поздно начать", ответила Фиона. "Кстати, по этому поводу я могу тебе кое-что сказать". "Что?" Фиона подошла к коллекции имени Слон. "Это место часть твоего наследия и твоих детей. А я твоя единокровная сестра, Эвено Хлоя, мои племянники. Так что я попросила мистера Уэнрайта Составить для меня новое завещание. Я указала в нём, что ты, Эван и Хлоя, станете моими наследниками и однажды получите это место. Слуан была неуверена, что правильно расслышала слова Фионы. Что ты сейчас сказала? Фиона обернулась к ней. У меня нет своих детей. Я не уверена, что когда-нибудь будут. Если же я рожу, то тогда мы придумаем что-нибудь и разделим винодельню иначе. Но сейчас я хочу быть уверенной, что она останется в семье. Откуда ни возьмись, в сознании слон всплыла спрятанная где-то глубоко в воспоминания детства. Она ощутила, как сильные отцовские руки подхватывают её, сажают на плечи, и он несёт её в оливковую рощу. В то время она ощущала себя любимой и защищённой. Она была дома, ей было хорошо. И она поняла, что не испытывала подобного уже много лет. Фиона продолжала Я действительно хочу, чтобы вы приезжали сюда столько, сколько вам захочется. Серьёзно, Слоан. Я всю жизнь была единственным ребёнком, и для меня это стало невероятным потрясением приехать сюда и увидеть часть своей жизни, которая для меня никогда не существовала. Вилла может стать твоим домом или вторым домом, если ты решишь жить в Лондоне, в Лос-Анджелесе или где угодно. Слоан наклонила голову. Ты не собираешься продавать это? Коннор думал, ты можешь. Если бы папа оставил всё нам, мы бы поступили именно так. Фиона огляделась вокруг, скользя взглядом по уставленным бутылками стенам. Признаться честно, я об этом думала. Мне очень быстро позвонила агент с предложением, но я так ему и не перезвонила. И теперь я знаю, чего хочу. Я хочу сохранить это место, потому что чувствую себя здесь дома. А если твой муж не даст тебе денег выкупить у Коннора половину дома в Лондоне, то я дам, и ты его не потеряешь. Правда? Фиона, ты уверена? Я никогда не была ни в чём так уверена. Она подошла к коллекции имени своей матери. Наш отец сделал потрясающее вино, и это место было для моей мамы особенным. Она никогда больше не смогла вернуться сюда, но она мечтала об этом до самой своей смерти. Думаю, если бы она была тут, она бы хотела, чтобы я радовалась всему этому и чтобы разделила это с тобой. Фиона взяла одну из бутылок своей матери и ладонью вытерла пыль с этикетки. Я скажу так: нет другого времени, кроме настоящего. Как насчёт распить эту бутылку прямо сейчас? Сейчас? Да, я хочу отпраздновать. Хочу поднять бокал за то, что у меня есть сестра, племянник и племянница и брат, если он когда-нибудь решит опустить свой меч. Что скажешь? Мы можем пойти к бассейну и открыть её. Слон улыбнулась. Звучит отлично, но надо найти детей. Они вышли на улицу. Слон держала бутылку, пока Фиона закрывала тяжёлую дубовую дверь и аккуратно запирала её за ними.